Глава 31. Первый день нового года начался с почты. Уже знакомый нитопырь, уйдя от преследования бумажной стаи, влетел в комнату и сам захлопнул окно. Фух! Он вытер крылом лоб. Ну, у вас и охрана злющая. Примите корреспонденцию. Я взял из лапки конверт. Интересно, от кого? Булочку? Нитопырь хрюкнул. С изъёмом, жутко калорийное и вредное. Буду. Пока летучие мыши расправлялся со сдобой, я вскрыл письмо и пробежал глазами текст. Очень хорошо, как раз вовремя. Писать ответ будете? А на словах можно? Передайте отправителю да. Сделаем. Окошко не откройте, чтобы я с разгоном взлетел. Выпустив почтование тыпря, я неспешно накинул куртку и отправился на заседание малого совета. Кстати, можно было идти еще медленней. Народ пока не собрался, и в совещательной комнате сидел только Сеня. Похоже, только мы с тобой бездельники, а остальные работают в поте лица. Угук. Монстр развел руками, вытащил из кармана бутерброд и откусил добрую половину. Угук. Предложил он мне тоже закусить. Нет, спасибо, дружище. Впрочем, ждать нам долго не пришлось. Через пару минут члены малого совета начали появляться на пороге. Видя, что я уже здесь, они смущались и быстренько шмыгали на свое место. Последним пришел Муми, недовольно поджал губы, увидев, что все в сборе, и плюхнулся в кресло. Начинаем Вчера я встретился со своим родственником Рейдом Файленда. Оставив только важное, я пересказал разговор с кузеном. По лицам было видно, радости такие новости не доставили, ну, кроме Сеня, разумеется. Монстр слушал, наклонив голову на бок, и блаженно улыбнулся. Ему любая движуха нравится, даже если это осада, битва или грабеж. Надо укреплять оборону, хлопнула ладонью по столу бабушка. Чтобы ни один светлый не вошел в город. Провести учения, радостно осклабился Урубука. Проверить, что чтовшие готовы. Птиц пошлать дальше следить, оружие наточить. «Проведем сборы ополчения, поднял руку Гуга и прошу закупить дополнительные вооружения. Согласен, кивнул Мумий. Со своей стороны обещаю скоро выдать боевые машины, как ты просил. А магическая поддержка учеников я набрал, мумий покачал головой. «Лучших из того, что было. Базовым вещам обучаю, как минимум, кидаться фаерболами они смогут. Я кивнул, но решил пока не говорить про полученное письмо. В нём лев Бонифатьевич сообщал, что через дюжину дней начнёт разворачивать мастерскую по выпуску магических ружей и просил золота, жалуясь на непомерные траты. «Да, конечно, для такого дела мне было никаких денег не жалко. Но пока не буду рассчитывать на будущее оружие. Мало ли что может пойти не так". «Владыка!» подала голос шагра. Помните, вы поручили мне договориться с орками? Ага, было такое. Я сделала, как вы сказали. Отправляла гонцов, уговаривала, посылала подарки. И как? Шагра опустила взгляд. Простите, владыка, но вы должны к ним съездить. Орки не верят словам на бумаге. Но если вы лично скажете, что берете их союзники, они будут драться. «Глупости!» — возмутился Муми. У владыки нет времени мотаться по оркским пустошам и уговаривать каждого вождя. Тоже мне, цацы нашлись. Вождей пишма мне не уговоришь!» — влез у Рубука? Они должны слово дать владыке. Пусть сами приезжают к Калькуару. Муми был категоричен. Владыка не мальчик на побегушках. Магистр Гебиза, Шагра попыталась возразить. Я уже триста лет, магистр. Владыке что, делать больше нечего? Ну, Но... апостоши, между прочим, опасные даже для самих орков. Нечего зря головой рисковать. Я думаю, Ване будет полезно к ним съездить. Муми гневно повернулся на голос, посмевший ему возразить, и встретился взглядом с бабушкой. — Мотя! — он резко отсёкся. Но ведь опасно. И что? Владыки никогда не отступали из-за призрачной угрозы. Даже я при жизни лично призывала вождей кланов. Что-то не припомню, чтобы ты меня не пускал и беспокоился, что там опасно. Тогда другая обстановка была. Смутился Муми. Тебя и охранял Триста отборных зомби. Вот и позаботься, чтобы у Вани тоже было достойное сопровождение. Я встал со своего места. А меня спросить не хотите? Члены малого совета замолчали. Надо ехать. Если Светлые приведут всех, кого смогут собрать, нам понадобится любая помощь. Ваня, деда, никаких возражений. Со мной поедут Шагра и Сеня, и пару десятков форков возьму. и скелетов если сумеешь уговорить их ехать верхом «Все, на этом считаю обсуждение закрытым завтра утром отправляюсь я развернулся и вышел из совещательного зала не буду лукавить ехать мне не хотелось но если смолодушничать, то какой из меня владыка решительность и твердость надо воспитывать в себе постоянно проснулся я еще в сумерках раньше обычного Встал, умылся и поставил вариться кофе. Эх, привык однако к комфорту. А ведь в поездке коркан таких мелких удовольствий не будет. С другой стороны, тем слаще будет возвращение. В дверь постучали, и не дожидаясь моего разрешения, вошла Клэр с подносом. Доброго утра. Раз ты уезжаешь, я решила принести тебе завтрак. Спасибо. Я расплылся в улыбке. Вот уж действительно приятный сюрприз. Нет, не завтрак, а сама Клэр. Побыть с ней перед отъездом настоящий подарок. Не знала, что ты будешь. Она принялась выставлять на стол тарелочки со всякими вкусностями. Поэтому принесла всего понемногу. Налить тебе, Кауафия, чуть-чуть. Девушка взяла чашечку и села напротив меня. Кошмар. Моя мама, если бы была жива, пришла бы в ужас. Я наследница древнего рода, таскаю бутерброды какому-то небритому типу. Владыки, между прочим, неважно, ваш род по сравнению с нашим выскочкинувариши. Наша родословная на полтысячи лет длиннее. Зато я милый и обаятельный, и кофе вкусный делаю. Ну, это тебя чуть-чуть извиняет. Нальёшь мне ещё капельку? Ага ты ешь не отвлекайся кстати дитя за тебя совершенно не переживает скорее наоборот попросила чтобы ты не обижал орков и привез ей гостиниц. не уверен что там продаются сувениры привези ей какой-нибудь череп ну там козла или барана чтобы с большими рогами она давно о таком мечтает да ладно буду иметь в виду Я быстро разобрался с завтраком и с сожалением понял, что уже пора. сумки с вещами я собрал еще с вечера: сменная одежда, зубная щетка и порошок, разная нужная мелочевка и волшебный кошель, напрямую связанный с казной. Теоретически можно было положиться на него и путешествовать налегке, но что-то я не доверяю магии полностью. Мало ли как все повернется. "Обещай", попросила Клэр. беречь свою голову постараюсь мне знаешь ли она тоже дорога ну и есть без нее неудобно будет пристегнув на поясе мечи кинжал своих старых товарищей по приключениям я подхватил сумки и мы пошли вниз во дворе замка собралась целая толпа моя свита эскорт и провожающие урбука выделил мне три десятка орков самых опытных головорезов Генерал проинструктировал каждого и обещал в случае неудачи найти даже после смерти. Так что бойцы смотрели на меня как на хрустальную вазу, которую надо охранять даже от случайного чиха. Муми тоже расстарался. С его подачи мне были выданы семь скелетов, одетых в начищенные доспехи. В качестве транспортного средства дедушка соорудил им стальных соронов, злобных птиц с острыми клювами. Кроме толпы охраны со мной ехали Шагра и Сеня. Орка оделась во всё кожаное, а повязав голову чёрным платком, стала совсем похожа на байкершу. А Сеня обвешался метательными топориками и кинжалами, будто собирался выступать в цирке. Все в сборе. Ваня. Бабушка вытерла с глаз несуществующие слёзы. Ты, пожалуйста, не лезь впереди всех, будут драться, постой в сторонке. Кошей хорошо, ночью укрывайся, чтобы не простыть. Но, ба, обещаю, все будет хорошо. Дитя тьмы, мыхмурое и сонное протиснулась ко мне и сунула мне в руку тряпичную куклу. А нет, это не кукла, а маленький голем Гоша, тот самый, сделанный во время магических опытов. Он тебя ночью будет охранять, буркнула девочка. Я ему вилку дала, чтобы врагов тыкать. Спасибо, тёмнушка. Я чмокнул дитя в макушку. Не шалей без меня и слушайся Клэр». Но всё, всё, вмешался мумий. Долгие проводы, лишние слёзы. Не на войну провожаем, уймитесь! Езжай, Ваня, а то замок слезами затопит. Урубука подвёл высокого сорона вороной масти. Хороший шкакун. Генерал отдал мне поводье. Идрача умеет. Я хлопнул Буку по плечу. Не расстраивайся, мы с тобой еще съездим, в ответ он скривился. Только в другое место. Я в поучтоше долго жил, не люблю. Как скажешь, дружище. Пригляди тут за порядком, пока меня не будет. Могу, все ж делаю. Не желая растягивать прощание, я запрыгнул в седло и дал команду отправляться. Все так переживают, будто я еду к Светлым в гости. Ну орки, ну пустошь. Что здесь такого? Вернусь быстро, даже соскучиться не успеют. В пустоши от Калькуары можно попасть двумя путями. Первый переправиться через реку, дальше пройти через лес до гоблинской торговой фактории, затем соляная дорога, и там уже выходишь на пустошь с севера. Другой чуть длиннее. Подняться вдоль реки вверх по течению, переправиться через Сорочий брод и пройти через сутулые холмы. Мы выбрали второй, меньше чужих глаз и никаких гоблинов. Знаем мы этих зеленых торгашей, Им только дай повод растрепать, что владыка отправился к коркам. Дорога вдоль реки оказалась не слишком наезженная, между старыми камнями, которыми ее вымостили неизвестные строители, пробивалась трава. Подников навстречу не попадалось. В деревьях с обеих сторон орали непуганные птицы. Угук. Сеня спрыгнул со своего сорона, отдал мне поводье и нырнул в придорожные кусты. Эй, ты только не потеряйся! Искать тебя по лесу времени нет. Угук! выкрикнул монстр и растворился среди веток. Ну что с ним делать, а? Он хоть и домашний, но своевольный до ужаса. И ведь слишком умный, чтобы его дрессировать. Не прикажешь к ноге сидеть и место. Скорее он тебе угукнет и сам будет отдавать команды. Владыка Шагра подъехала ко мне ближе. Не волнуйтесь, он нас догонит. Лучше расскажите, что за мир такой, где вы жили. Пришлось устроить орке виртуальную экскурсию по родному миру. Техника ее не заинтересовала, наука тоже. Телевидение и интернет вызвали зевоту. Парки развлечений, казино и аттракционы слегка позабавили, но не больше. Шагра, скажи честно, ты спросила, чтобы разговор поддержать или тебе интересует что-то конкретное? Ага, во что у вас девушки одеваются? «О моде я знал немного, но орки этого хватило. «Каблуки вот такие, да? А как, на таких больших ходят? Не падают, а мини юбка. Это до куда? Купальник это зачем? Что, вот так, веревочка и все? Ужас какой. Надо обязательно попробовать. Она в меня измучила вопросами, но тут впереди на дорогу выпрыгнул Сеня. В руках монстр держал тушки больших птиц, напоминающих индеек. Угук. О, добыча на ужин. Угук. птиц монстр отдал оркам, догнал моего Сорона и угукнул, привлекая внимание. Что-то случилось? Угук. Он указал вперёд. Там, среди зелени, виднелись тёмные стены какого-то строения.